Глава 14Д. А это возможно? изумилась я. Конечно, усмехнулась Лавиния. Ведьмы мы или нет. В первое мгновение я хотела отказаться, но всухую проиграла борьбу любопытству. Да и какая женщина откажется от такой возможности? Мне бы такое зеркало в мои 15. А что от меня потребуется? поинтересовалась я. Ничего особенного, не бойся, отмахнулась Фрэнсис. Давай-ка, садись. Ведьма вручила мне зеркало в старинной медной оправе, и я устроила его на коленях. Вопреки своему названию, гладкая серебристая поверхность ничего не отражала. Мне даже стало не по себе. Под ногами у ведьм ко мне прошмыгнул взъерошенный Сёма. Главное, не давай свою крошь «Помнишь, мы сериал смотрели, обычно это плохо заканчивается». Тия, услышавшая его слова, этот громкий шепот было довольно сложно не услышать, хмыкнула. «Похоже, твой фамильяр нам не очень-то доверяет». Сёма встопорщил усы и прижал уши к голове, как будто его застукали за кражей колбасы. Он плюхнулся рядом со мной и из-под лобья уставился на молодую ведьму. Я просто беспокоюсь о Саше. Кто позаботится о ней, если не я? «Скорее ты волнуешься о самом себе», — хмыкнула я. «Ведь что будет с тобой, если я не буду за тобой присматривать?» «Вовсе нет», — оскорбился котяра, но тут же замолчал. Остальные ведьмы обступили меня, с интересом поглядывая в зеркало. «Кажется, им не терпелось увидеть моего поклонника, если он, конечно, вообще существует». Надеюсь, меня не разжалует изведьм, если окажется, что я никому не интересна. Что нужно делать? спросила я. Положи руку на зеркало и прикажи явить то, что скрыто твоему взгляду, а именно мужчин, которые в данный момент думают о тебе, торжественно произнесла Фрэнсис. А если никто обо мне не думает? На дворе всё-таки ночь. Фрэнсис закатила глаза. Но ну, не буквально в данный момент, а вообще. Не нужно привязываться к формулировкам. Ведьмовская магия реагирует на намерения. Давай уже, не выдержала Далия, любопытно посмотреть, какая рыбка попалась на твой крючок. Дальше тянуть было глупо. Я положила ладонь на прохладную серебристую поверхность. Сперва ничего не происходило, а затем зеркало нагрелось до да так, что кожу обожгло. Ойкнув я, отдёрнула руку и удивлённо моргнуло, в зеркале появился Шандур. Одетый в одни домашние брюки, вампир готовился ко сну. Он несколько раз подходил к кровати, но потом снова принимался бродить по комнате, как будто нарочно демонстрируя свой обнажённый торс со всех сторон. По чёткости изображения зеркало могло поспорить с самым навороченным телевизором. Я видела даже капельки воды на груди вампира над моей головой раздался дружный восторженный вздох кажется он только что из ванной расстроилась далее если бы ты использовала зеркало 10 минут назад то он предстал бы перед нами во всей красе какая жалость хором сокрушались ведьмы к моим щекам прилила кровь а где-то внутри завозился червячок раздражения Нет уж. Я бы точно не хотела, чтобы все ведьмы любовались обнажённым шандаром. Хватит с них и голова торса. Он у него очень даже хорош. Но неужели я действительно нравлюсь ему? Я была уверена, что он флиртует со мной из спортивного интереса. Одобряю кандидата, ударила меня по плечу Фрэнсис. Вампиры чуткие любовники, облизнула губы Далия. Один вампир ходил у меня в любовниках целых 15 лет. Яиска со посмотрела на неё. Ей самой-то больше 30, не дашь. Ах, да. Ведьмы ведь жили дольше обычных людей и, похоже, сохраняли при этом молодость и привлекательность. А тебя не смущали его клыки, задала я давно волнующий меня вопрос. Поверь, нисколько, рассмеялась ведьма. Меня больше волнует, чтобы он не применил клыки по прямому назначению, пробурчал Сёма. Ты для него всё равно что тетрапак с кровью. Я закатила глаза. Арайша, когда мы с Катей сплетничали о мужчинах, котяра частенько лежал у меня на коленях, но хотя бы не высказывался. Не будь букой, Тея, проигнорировав возмущённое пыхтение Сёмы, погладила его по голове. Ведь мы созданы, чтобы любить. Это в нашей природе. Ни о какой любви и речи не идёт, фыркнула я. Я здесь всего-то на полгода. Видьмы смирили меня насмешливыми взглядами, и я уже хотела вернуть зеркало Фрэнсис, как вдруг изображение задрожало и разделилось на две части. И если в правой половине по-прежнему отражался Шандор, то слева Этьен, мак раздражённо мерил шагами комнату, а затем резко остановился и бросил взгляд на окно. Замерв на несколько мгновений, он помассировал виски ладонями. В отличие от Шандора, Эддиен был полностью одет и выглядел так, словно вот-вот отправится на службу. Даже все пуговицы на его сорочке были застёгнуты. "Это ещё, что значит?" вырвалось у меня. "А ты даром времени не теряла", в голосе Далии прозвучали нотки уважения. "Сразу двое мужчин хотят сделать тебя своей, так держать, сестрёнка". "Глупость какая", дёрнула плечом я. Вовсе нет. Зеркало никогда не лжёт, всплеснула руками Фрэнсис. Если ты видишь двоих, значит, оба думают о тебе. И прежде чем ты задашь очередной глупый вопрос, я поясню. Думают о тебе именно как о женщине. Разве можно быть настолько неуверенной в себе? Оба место себе не находят, подмигнула мне тетя. Волнуются, как проходит твой первый шабаш. Я обалдела, поматала головой. Ладно ещё. Один поклонник, но сразу двое. И что мне с ними делать? Лучше бы я вообще не смотрела в это зеркало. Этьяна Дэрона всё-таки очаровала ведьма. Задумчиво протянула Лавиния и сделала глоток вина из кубка. Он никогда не был обделён женским вниманием. Глава управления по делам нечести, лакомый кусочек, но ведьм он всегда игнорировал. Подождите-ка. Так он не просто работает в управлении, он руководит им, изумилась я. "Ну да", кивнула тея. "А ты не знала? Он никогда не упоминал об этом", нахмурилась я, осознавая, почему секретарь в управлении так переполошился. Я влезла в кабинет самого главы. Мужчины на разных половинах зеркала вдруг одновременно вышли в коридоры, столкнулись взглядами, даже находясь очень далеко от таверны. Я почувствовала повисшее между ними напряжение. Они не ладят друг с другом, спросила Алайна, подсев ближе. Ещё как, вздохнула я. Если бы не зеркало, я бы подумала, что они и ухаживают-то за мной только на зло друг другу. Этиенки вком указал на Шандора и, судя по насмешке на губах, сказал что-то извитительное. Вампир хмыкнул и, пожав плечами, ответил. Губы мужчины шевелились, а вот звука не было. Я едва удержалась от желания постучать по зеркалу, как будто это старенький телевизор моей бабушки. А почему ничего не слышно? возмутилась Далия. А они ведь наверняка обсуждают что-то интересное, может, как раз Сашу. К сожалению, звук отказал, слегка извиняющимся тоном сообщила Фрэнсис. Я пролила на зеркало вино, и теперь оно показывает только картинку. Фрэнсис. Но ну неужели нельзя быть осторожнее? Расстроилась Тея. В этом месяце была бы моя очередь пользоваться зеркалом, а вместо этого придётся нести его к артефактору для починки. Готоваю вспыхнуть ссору, присела Айлана. Она накрутила кудрявую прядь волос на палец и вдруг округлила глаза. Это ведь Шандор Крамор, второй вампир в клане после Октавиана. Красавчик, вздохнула Далия. А если бы я с ним столкнулась, то точно бы запомнила. А что ты знаешь о нём? Айлана нахмурилась и старательно заговорила. Он один из сильнейших вампиров своего поколения, хотя была у него какая-то история в прошлом. Нет, не помню. С сплетнями я никогда не интересовалась. Ну вот, самое интересное мы и не узнаем. Надула губы Далия и сделала большой глоток вина. Зато я видела их двоих на приёме, на который меня притащила мать. Она считает, то, что я, видимо, не освобождает меня от светских обязанностей. Последнюю фразу она произнесла нарочито писклявым голоском. Впрочем, мне-то что? Это гостям приходится делать вид, будто они мне рады. Ближе к делу, поторопила её тётя. Я как-то скучала в одной из галерей, и тут вошли эти двое, точнее сказать, влетели. Вампир швырнул мага, но тот не остался в долгу и впечатал ему кулак. Брямком в переносицу. Я подумала, что они убьют друг друга и поспешила к дверям, чтобы позвать на помощь. И далее подалась вперёд. Далее подалась вперёд. Увидев меня, они тут же прекратили драку, а мастер Дэррон сказал, что между ними произошло небольшое недоразумение, но они обменивались оскорблениями с такой филигранной точностью, что я уверена, они давно и хорошо знакомы. Жаль, что мы не слышим, о чём они говорят. Вздохнула Далия, бросив взгляд на зеркало, в котором Шандор и Етен продолжали разговор. "Думаю, этого вполне достаточно". Я решительно протянула зеркало Фрэнсис, и оно, потеряв контакт с моей кожей, тут же потухло. Я исскоса посмотрела на Лавинию, не вмешивающуюся в наш разговор. Что-то в её облике, дрогнувший уголок рта, задумчивый взгляд поверх кубка с вином давала понять, что она прекрасно знает, какая кошка пробежала между мужчинами, но не станет об этом распространяться. "Нато она и верховная ведьма Кафары. И что ты собираешься делать с поклонниками?" прошептала Далия, обернувшись ко мне. "Если вздумаешь встречаться сразу с обоими, мы тебя не осудим". "А лично я частенько так делаю", я быстро покачала головой. "Нет, это не для меня". Я и насчет одного поклонника не уверена. Таверна отнимает так много сил, да и с мужчинами мне обычно не везет. Все мои романы заканчивались полным крахом. Еще один в копилку разочарований мне не нужен. Фрэнсис склонила голову на бок и усмехнулась. «Ладно, ладно, мы тебя поняли. Тогда давайте на сегодня вообще забудем о мужчинах и будем веселиться». «Но ведь танцы уже были», — удивилась я. Это дань нашей природе, пояснила Лавиния, сбросив с себя маску строгой верховной ведьмы. А сам шабаш только начинается. Словно по заказу, костры вспыхнули ещё ярче, а сильный порыв ветра разметал мои старательно приглаженные волосы. В мой опустевший кубок плеснули вина, и Тия потянула меня за собой. Я снова слышала музыку, на сей раз скорее ритмичную, чем ритуальную. Я запрокинула голову, а луна сияла в полную силу, а земля под босыми ступнями вибрировала, рождая мурашки в каждой клеточке моего тела. Ведьмы уже танцевали, и я легонько пожала плечами. Почему бы и нет? В конце концов, работа у меня нервная, а значит, я вполне заслужила выходной. Я в два глотка осушила кубок с вином и поспешила за те, уже влившийся в круг. Саша, крикнул мне вдогонку Сёма, Но я даже не обернулась. Лишь когда солнце показалось на горизонте, решительно прогнав луну, я попрощалась с ведьмами. Сёма запрыгнул на моё плечо, и я оседлала метлу, словно ребёнок игрушечную лошадку. Удивительно, но взлететь удалось с первого раза. И только поднявшись в воздух на десяток метров, я вспомнила, что мои туфли так и остались лежать на траве. Порывы холодного ветра немного отрезвили меня. И я поджала под себя босые ноги, и всё же лёгкость в теле, напоминающая пузырьки от шампанского, не исчезла, и я расплылась в улыбке. Не зря я выбралась на шабаш, отнюдь не зря, ведь мы приняли меня и наградили массой противоречивых советов. Мне ещё надо сообразить, какие из них дружеские шутки, а какие реальные советы. А если ещё и селеста откликнется на просьбу верховной ведьмы, то я получу информацию о случившемся в прошлом году из первых рук. Сааш, нельзя лететь помедленнее, истерически крикнул мне в ухо Сёма. В этот раз ты слишком разогналась. Я с удивлением убедилась, что это действительно так. Метла слушалась каждого моего движения, и я неосознанно увлеклась, набирая и набирая скорость. Интересно, дело в том, что я уже не боялась летать или в ритуале соединившим меня с ведьмами. Прости, Сёма, наверное, я просто хочу домой. Тебе плохо? Ужаснулся котяра, лежащий на моих плечах, на маннер воротника. Так, главное, не отпускай метлу. Если мы свалимся с такой высоты, то мало нам не покажется. Нет, нет, поспешила я его успокоить. Просто у меня глаза слипаются, а ноги гудят, как будто я танцевала двое суток. Сколько времени длился шабаш? Порыв ветра едва не сорвал с моей головы чёрную остроконечную шляпу. Лишь в последний момент мне чудом удалось её подхватить. Хм. А откуда вообще взялась эта шляпа? Кажется, последнюю фразу я произнесла вслух, потому что Сёма вдруг фыркнул. А ты даже не помнишь? Ну ты и налокалась, Саша, я кивнула. Вино было вкусным. Но впредь с ним нужно быть осторожнее. И с Фрэнсис, у которой, по всей видимости, аллергия на пустые бокалы. Сёма терпеливо пояснил. Остроконечную шляпу тебе вручили, как новоиспечённой ведьме. Это типа формы, как я понял. О, так я прошла какое-то испытание? Ну, можно и так сказать. Уклончиво отозвался Сёма. Ты выпила кубок вина и даже не поморщилась. Сомнительное достижение вздохнула я. Утром у меня наверняка будет болеть голова. Надо было попросить у ведьм рецепт антипохмельного зелья. У них наверняка есть такое. А что насчёт тебя, Сёма? Удалось подружиться с другими фамильярами? А они вроде ничего. Я слишком хорошо знала Сёму, чтобы не расслышать скепсиса в его голосе. Но вообще-то у меня практически не было возможности поговорить с ними, я боялся оставить тебя без присмотра. Стоило мне отвернуться, как ты решила прыгать через костёр. Но остальные ведьмы тоже прыгали, возразила я, разворачивая метлу на восток. Почему-то теперь я точно знала, где располагается моя таверна. Да, но не через тот, что 3 м высотой. И скажем честно, Саш, ты ведь никогда не увлекалась спортом. Даже олимпиаду по телевизору не смотрела, и уж точно не пробовала прыгать в высоту, а выпив перед этим бутылку вина. Ладно, я действительно переборщила. Покаялась я. Работа в таверне так утомила меня, что вырвавшись я забыла о тормозах. Спасибо, что присматривал за мной. Я ожидала, что Сёма Тот же кинец извлекать выгоду из моего расположения, как минимум, начнёт кленчить говядину, но он неожиданно серьёзным тоном произнёс. "А я всё-таки твой фамильяр, Саша". В груди потеплело, и я, улыбнувшись, направила недлу вниз. Там внизу виднелась моя таверна. "А что? Мне нравится этот вид транспорта, особенно если решить проблему с седлом. Уж лучше так, чем трястись в телеге. Поскольку было лишь раннее утро, нечисть продолжала спать. Лишь несколько окон светились на втором этаже. Кто-то ждал меня. А ведь я так и не досмотрела представление в зеркале, оставалось лишь надеяться, что Шандор и Этиен в финале не поубивали друг друга. Приземлившись во дворе, я переступила босыми ногами и погрозила пальцем траве, с энтузиазмом потянувшейся ко мне. Туфли, оставленные на шабаше, было жалко. Сёма спрыгнул с моего плеча, и мы направились ко входу. Если кто-то заметит меня в таком виде, впрочем, разве это не вполне естественный образ для ведьмы. Стоило мне подняться на крыльцо, как дверь отворилась сама собой. Я переступила порог и поспешно зажмурилась. В зеркале разом вспыхнуло несколько свечей. Я прикрыла глаза ладонью. Эй, осторожнее! Проморгавшись, я поняла, что встречают меня Шандор и Итен. Макс сложил руки на груди, а Шандор, так и не надев рубашку, опёрся спиной о стену. Две пары глаз встревоженно смотрели на меня. И что здесь происходит, уточнила я. Ты же не думала, что я лягу спать, не дождавшись тебя? Хмуро отозвался Итен. Я переживал, что ты свалишься с метлой. Знаю я, как проходят ведьмовские шабаши. Как видишь, я в порядке. Я взмахнула рукой, совсем забыв, что в ней зажата метла. Упс. Метла слезнула со стола салонку, но Этьен щелкнул пальцами, и та зависла в воздухе. Шандор хмыкнул. Да ты отлично провела время. А где твои туфли? Оставила там. Я неопределённо махнула рукой в сторону горизонта и прищурившись, добавила: "А вы что? В серьёз переживали за меня. Да ладно, любая взрослая женщина когда-нибудь добывала на шабаше. Для этого даже ведьмой быть не обязательно. Лучше скажите, не было ли новых постоянцев? Этьен покачал головой. Боюсь, слухи о происшествии в деревне несколько уменьшат поток клиентов. Я поговорил с некоторыми постоянцами и завтра планирую, я кивнула, изо всех сил стараясь сосредоточиться на его словах. Отчаянно хотелось зевнуть. "Да она едва на ногах держится", перебил Мага Шандур. "Перечисление твоих заслуг вполне может подождать до утра". Ноздри Этьена затрепетали. Бутон готовился сказать какую-то колкость, но в разговор вмешался Сёма. "Спасибо за то, что присмотрели за таверной с корговоркой. Пробарматалон, но Саше и впрям пора отдыхать. Увидимся утром. Спокойной ночи". С готовностью подтвердила я и направилась к лестнице. Она показалась мне серьёзным испытанием, странно. Раньше я не замечала, что у неё такие крутые ступеньки. Оказавшись наверху, я махнула обоим мужчинам рукой. Приятных снов. И поплелась в свою комнату. Последнее, что я услышала за спиной восхищённый голос Шандора. Шляпа, шик.